Возможность Пазанова Брат Иоахима Пазанова погиб на дуэли. Отец сказал, он погиб, защищая честь. Примечание. Здесь и далее цитаты из романа «Лунатики» даются в переводе Кушнира. Конец примечания. Эти слова оказались навечно запечатлены в памяти Иоахима. На его друг Бертранд удивлен, как в век железных дорог и заводов два человека становятся друг напротив друга с револьверами в руках и стреляют? На это Иоахим сказал себе, «Бертранд лишён чувства чести». А Бертранд, Продолжает. Чувства сопротивляются эволюции времени. Это нерушимая база консерватизма, некий атавизм. Да, сентиментальная привязанность к унаследованным ценностям, к этому атавизму — вот позиция Иоахима Пазанова. Для персонажа Пазанова важен мотив униформы. Когда-то, — объясняет рассказчик, — Церковь, как верховный судья, возвышалась над человеком. Одежды духовных лиц символизировали небесную власть, в то время как форма офицера или мантия судьи представляют собой нечто мирское, светское. По мере того, как утрачивалось магическое влияние церкви, униформа стала заменять священные одежды и возвысилась, сделавшись неким абсолютом. Униформа — это не то, что мы выбираем, это то, что нам предназначено. Это надежность универсального, противопоставленная непрочности индивидуального. Когда ценности, некогда столь незыблемые, ставятся под сомнение и удаляются, поверженные — тот, кто не может без них существовать — без верности, без семьи, без Родины, без дисциплины, без любви, замыкается в своей униформе, застегивая ее на все пуговицы, словно эта самая форма является последним знаком трансцендентности, божественности, способным защитить его от холода будущего, где не останется ничего достойного уважения». Кульминацией истории Пазанова становится брачная ночь. Жена, Элизабет, не любит его. Впереди он не видит ничего, кроме будущего без любви. Не раздеваясь, он вытягивается рядом с ней на кровати. Лежа в таком положении, он немного примял форменный сюртук. Распахнувшиеся полы обнажили черную ткань-панталон. Заметив это, Иоахим быстрым движением привел сюртук в порядок и прикрыл полами панталоны. Затем он выпрямил ноги и, дабы не касаться своими лакированными сапогами постельного белья, пристроил их, слегка напрягая на стул, стоявший рядом с кроватью.